Глава 12. Утром наслаждаюсь кофе с французским овечьим мягким сыром, бездрожжевыми свежими лепешками и смотрю в окно. Силантий, а у тебя уже ничего так лепешки стали получаться? Хвалю своего повара. Надо бы дров хороших побольше заказать, пока дожди не зачастили, отвечает довольный Силантий. Заказывай, оплачу. Черт. Вот же дубль 2. Слышу в утренней тишине приезд машин и крики охраны. В гостиную входят Буденный, Ворошилов и еще один мужик в военной форме. Правда, военная форма на нем, что называется, висит. Видно, что гость не привык ее носить. Знакомься, Сергей Петрович. Специально срочно вызванный для консультации с тобой по поводу ходовой части. Главный конструктор танка Т-12 СП Шукалов. Примечание автора. Показывает на мужика Буденный. Сергей Иванович. Это будет долго. Силандий, ставь самовар. Жму руку 50-летнему интеллигентному мужику с портфелем в руках. А что мне ещё остаётся делать? Дальше мы располагаемся за столом. Самовар и угощение на тумбочку. Я достал и принёс свои чертежи-рисунки из сейфа. Прежде чем обсуждать непосредственно ходовую часть, напоминаю очевидные истины, мне и пока ещё известны тут. Танк должен быть со сварными и литыми деталями, широкими гусеницами, обработанные внутри составом от осколков. А что за состав? Сразу заинтересовался Сергей Петрович. Я не знаю. Американцы и англичане покрывают им сейчас артиллерийские башни на своих кораблях и новых танках, развожу я руками. Со сваркой будут большие проблемы, помешивая ложечкой чай шукалов. Мы сравниваем чертежи ходовой части Т-12, принесенной конструктором, и мои. И тем не менее, я бы вам сразу рекомендовал переходить на нее. Трансмиссию лучше сразу планировать впереди, потом коробка передач. Так у вас места в танке будет больше. Дальше двигатель. «Сколько мощность двигателя?» «200 лошадок», — отвечает он. «Достаточно. Но хотелось бы больше. А вот гусеницы вы зря так задрали вверх. Французы в конце войны их вообще прятать начали. Посмотрите на Сан-Шамон, Шнайдер в конце войны. Дальше я потихоньку сливаю худовую будущего немецкого танка Т-2. Сейчас его вполне смогут осилить, хотя и не без определенного напряга. А хвост я бы ваш вообще не делал. Длина 6 метров танка для преодоления основной линии окопов вполне достаточно. «Какая толщина брони?» — задаю вопрос. «12», — получаю ответ. «Я думаю, спереди можно увеличить до 4 15 А вот сбоку снизу, где гусеницы, уменьшить до 10. Также думаю, что экипаж все-таки будет оптимально 5 человек. Командир танка должен руководить, а не стрелять. Ну и про десант вам надо подумать, как он ездить будет на броне. Подвожу итог. Тогда башню надо будет делать больше. А это новый карусельный станок большого диаметра. Задумчиво вздыхает Сергей Петрович. Какой десант? Что за ерунда? Тут же вклинился Ворошилов. Затребуйте фотографии, как французские пехотинцы ездили во время войны, отвечаю ему. Да, тогда ходовая танка не выдержит, соглашается Сергей Петрович. То, что вы планируете, сидя на заводах и в штабах, и то, что будет в действительности две разные вещи. Никто во время войны соблюдать особо ваши правила не будет. Лучше ознакомьтесь с воспоминаниями и фотографиями участников боев на Западном фронте, подсказываю им. Отойдем, Ворошилов. После протягивает мне два листа исписанной бумаги. Ну не знаю. Американцы плотно в конце войны экспериментировали с такими Пушками, даже на самолеты их ставили. Признали их бесперспективными и экономически невыгодными. Прочитал я явно творение Курчевского про желание наладить производство динамореактивных пушек. Так похоже, что ваша разведка поймала большую дезинформацию. Вижу скривившееся лицо Ворошилова. Читаю второй листок. Глисерные катера это, наверное, получится. Попробуйте. Значит, есть что-то путное у этого прожектера? Что там с пушкой? Нам очень нужно новое орудие. Опять напомнил про эту слощеную пушку Ворошилов. Бзик у него на нее что ли? Смогу, наверное, но пока только 75 миллиметровую гаубицу, но постараюсь и еще что-нибудь привести. Ваша яхта будет весной, подбодрял немного Ворошилова. Похоже, что приперло Красную Армию с артиллерией сильно. Постарайся, я в долгу не останусь, удивил он меня. Вот этого я от Ворошилова точно не ожидал. Наконец они в два часа дня меня покинули, забрав мои рисунки чертежи, и я вздохнул с облегчением и позвал старого китайца, чтобы он готовил отвар. К вечеру я отошел от действия отвара и взялся за папки Сталина. Первое об испытании двух итальянских самолетов Fiat CR-20. СССР закупило два истребителя с моторами, винтами и стрелковыми установками, но без пулеметов, а также комплект специального инструмента. Все это стоило 30 566 долларов 40 центов, из которых треть выплачивалась авансом. Отдельно 11 тысяч лир брали за перевозку морем. Испытатели отметили плохую скороподъемность, малый потолок, недостаточную маневренность самолетов. При отпущенной ручке управления машина теряла продольную устойчивость, на пикировании проявляла тенденцию к затягиванию. Мотор А-20 перегревался, не предусмотрели полного слива масла. Недостатком сочли и отсутствие отстойника для воды в бензобаке. А уж запуск двигателя объявили примитивным и просто опасным. Вердикт, что мотор А-20 абсолютно не подходит для русского климата. Все показатели самолета оказались ниже заявленных фирмой. В общем, согласен, Согласен, кроме Fiat CR42 и то, когда на него поставили 800 с лишним лошадок двигатель, ничего особо выдающегося итальянцы в военном самолётостроении так и не сделали, кроме гидропланов. Более-менее, у них были хорошие гидросамолёты и пассажирские. Так и запишем. Делаю отметку карандашом. Вторая папка. Чехословацкий самолёт Авиа BH-33. Ничем не лучше, да ещё с огромным звездообразным двигателем Bristol Jupiter 6, выпущенным по лицензии фабрикой двигателей Walter. Собираются купить две штуки. Смысл. Пишу свою отрицательную резолюцию. Третье. Намечающийся контракт с Ханкелем. Только что закончились испытания двух HD-37. Намечается выпускать его лицензионный вариант. Будущий И-7. Примечание автора. Глупость. Да еще за такую цену. Пишу, что новый истребитель Стаганрога по своим характеристикам будет лучше и нет смысла в таком контракте. Пусть лучше Ханкель советских инженеров подучат. Если уж хотят сейчас покупать перспективные самолеты, то пусть обратят больше внимания на гоночные модели. Там много передовых технологий. Пишу заметку о применении новых материалов самолетостроении и точных приборах. О влиянии качества бензина и масла. Обязательном применении различных фильтров и не только в авиастроении. О спасательных комплектах для летчиков на Западном фронте и об английских командах спасения. Прилагаю заметку о катапультировании летчиков с креслом с сжатым воздухом, изобретенной Анастасом Драгомиром. Хорош, а то на следующий раз не останется информации, чем торговать. Следующий день общался с приехавшим по Тоцким, ездили в небольшой банк. Там обменял золото и серебряные кроны на царские червонцы. Не сумел выторговать ни грамма золота больше. Контроль за оборотом золота все жестче и жестче. Обидно. Заехали и на склад, и к Берсону, где он рассчитался за привезенный товар, и опять сунул мне немалый такой списочек. В этот раз назад мы уедем тоже полным эшелоном. Я беру сахар, мед, воск, поташ и оружие. Отдельной строкой у нас проходит драгоценное холодное оружие и ювелирные изделия. Там же в банке набрал несколько подсигаров, табакерок и столовых приборов. Подмосковная дача Сталина. Почти как в песне. В том же месте, в тот же час. Этот раз у нас поздний обед у Сталина и полдник у меня. Сталин угощает меня рыбными блюдами, хотя вроде и не четверг. Скажите, Саки, а вы еще можете купить такие же рыбацкие баркасы? Потоцкий их очень расхваливал и отрезает кусок маринованной селедки. Сам Сталин ест самое простое блюдо – селедку с луком и вареным картофелем. Точно! Это же потом будет одно из обвинений Власика, что он гонял самолет в Мурманск за свежей селедкой для Сталина. «Это возможно. Я даже придумал как. Ваш чернозем продать в Испании и на вырученные деньги покупать там баркасы», — отвечаю ему. «А что для этого надо?» — после моего предложения некоторое время никак не мог решиться на ответ Сталин. «У меня нет таких судов. Чтобы это было выгодно, надо брать большегрузные и достаточно новые, скоростные, а они не дешевые», — качаю головой. «У меня есть документы, по которым возможно получить 900 тысяч долларов в Швейцарии, но там надо провести целую секретную операцию». «Я предлагаю вам треть, на которую вы сможете купить большегрузные корабли», — в своей медленной манере произнес Сталин. «Остальные, подозрительно смотря на него, закупите для нас интересующее нас оборудование», — спокойно отвечает мне. «Господин Сталин, давайте сначала разберемся с Миузским полуостровом. Закрытая зона — это, конечно, хорошо, но некоторые вопросы меня абсолютно не устраивают. Я рассказываю притчу, как из-за перекаленного болта разбился самолет». «Вы это к чему?» — теперь уже подозрительно смотрит он. «А к намечающейся тенденции увеличения выпуска продукции любыми способами. Плакат на плакате. Догоняйте» и перегоним капиталистический Запад, а погонщики у вас такие, как Халебский, которые мало что понимают в технике и производственных процессах, или исполит управление, которое сплошь английские шпионы и выполняют их задания». В конце совсем тихо произношу я. «Вы это мне второй раз говорите, а сейчас поподробнее», — сузил глаза Сталин. Я обернулся. В проеме маячил Власик. «Услышать он вряд ли услышит, а вот на любые мои действия среагируют мгновенно. Вы знаете, почему провалилась ваша революция в Венгрии? И куда исчезла половина на...» экспроприированные ценности. Тогда все свалили на русских. И какое отношение у вас сейчас с Венгрией? Я стараюсь говорить совсем тихо, чтобы только смог разобрать Сталин. А там постарался наш главный комиссар Александр Корда, который работал и работает на Черчилля. Сейчас он выполняет другую миссию. На фабрике грез в Саш. Смотрю, как Сталин сильно задышал носом, явно вспомнив, что свое. То же самое произошло и с Финляндией. Ваш Отто Куусинен. К сожалению, что Куусинин работал на английскую разведку, стало известно только после его смерти. Наибольший вред он принес во время Хрущева, так как был его близким другом и сильно влиял на внешнюю и внутреннюю политику СССР. Ежов и Хрущев тоже вышли из школы политуправления. Хотя Хрущев и не был предателем, но кто помог ему подняться, понимали, что он мало разбирается в управлении государством. Его задача была в разрушении промышленной сталинской экономики. Примечание автора. Также работает на Черчилля, как и Карл Собельсон Радек. Это точно как-то несколько обречён на Сталин. Видно, что эти новости серьёзно его опечалили. На 9%, Поэтому они вас и толкают на мировую революцию. Вы лишь инструмент в их руках. Не повторите ошибок Николая Первого и Александра Первого. Ничего хорошего России война в Европе вам не принесет. Вам туда идти не стоит, даже если на вас и нападут, отвечаю ему. Вообще-то мы бы хотели восстановить СССР в границах Российской империи. Как вы думаете, у нас получится? Несколько провокационный вопрос задал мне Сталин. Если вы мне ответите, зачем вам беспокойные Польша и часть Финляндии, а также Дунайские и Задунайские княжества? Вы так и дальше собираетесь проводить политику и экономическую? Экономику царской России, задаю я ему вопросы. Да. А какую модель устройства видите вы? Вопрос на вопрос отвечает мне. «Та, что проверенное временем. Английскую. Все наукоемкие и ценные производства, сосредоточенные в метрополии, а маломощные добывавшие и сельскохозяйственные в колониях, в вашем случае в ваших республиках, хмыкаю я. Сталин взял мои папки и стал их быстро просматривать. Я же пока наслаждался жареной рыбой, запивая все ягодным морсом. Вот вы пишете, что надо быстрее вводить алюминиевые и металлические легкие сплавы, а вы знаете, что для их производства требуется много электроэнергии задает мне провокационный вопрос. Знаю, я знаю. Я думаю, что надо повторить, как в Италии. Они строят не сильно большие электростанции на горных реках Альп, объединяя их в единую сеть. Поэтому они сейчас и лидеры по производству алюминия. Правда, у них там рядом и большие залежи бокситов. Я думаю, вы это сможете сделать на Урале или Кавказе. Бокситы – довольно распространенное сырье, Они перегораживать свои судоходные реки. Это же не только перегораживание рек, но и постройка водохранилищ. Из-за этого произойдет уменьшение рыбных ресурсов, изменение климата и многое другое, подтверждаю, что в теме. Это будет стоить намного дороже, хмурится Сталин. Будет при строительстве. «Но электростанция строится не на год и не на два. В конечном итоге вы все равно выиграете. А если загубите основные реки, то загубите все. Не согласен я с тактикой быстрых решений. А там, где нет горных рек, — поинтересовался Сталин, — тепловые, ветровые, геотермальные или еще какие-нибудь. Дальше разговор пошел больше, как я вижу, сотрудничество, если мне передадут Меусский полуостров. А не воспользуйтесь ли вы ситуацией и не ударите нам в спину, когда нам будет тяжелее всего? Сталин. Этот вопрос в той или иной форме он мне постоянно задает». А смысл? Что я с этого выиграю? Предавший один раз, предать и другой. Кто тогда со мной или с моей семьей будет иметь дело? Теперь уже я отвечаю вопросу на вопрос. В политике это обычное дело, пытается подковырнуть меня собеседник. Но я-то не политик и не собираюсь им быть. И так обычно поступают скороспелые политики. Россия как страна была и будет в той или иной форме. Такие связи налаживаются десятилетиями, а дружба может продолжаться и столетиями. Я хочу, чтобы у дома Манос оставались всегда дружественные связи с Россией. Честно отвечаю, что я хочу. Да, греки всегда относились дружественно к нашей стране. Я подумаю.